Глава 3. В следующее воскресенье Сара поехала в город, чтобы встретиться с Айрин и сходить в кино. На неделе они поговорили по телефону и обсудили случившееся в поминальное воскресенье. В новостях так ничего и не сообщили. Создавалось впечатление, что нападения на Роммеля и арестов не было вовсе. Они пошли в кинотеатр Гоман на Лестер-сквер на новую американскую комедию с Мэрилин Монро. Перед основной картиной категории «Б» как всегда демонстрировали легкомысленную музыкальную ленту немецкого производства, а между фильмами зрителям пришлось просмотреть новостной выпуск от контролируемой государством студии ПАТЭ. К его показу всегда зажигали свет, чтобы сторонники сопротивления не шикали при появлении на экране нацистских лидеров. Первым шел репортаж о Европейской Евгенической конференции в Берлине. Мэри Стоупс беседовала с немецкими учеными в колонном зале. Следующий сюжет казался видением из ада. Заснеженные просторы, старуха в отрепьях рыдает и кричит по-русски рядом с догорающей избой. Немецкий солдат в каске и шинели утешает ее. Голос Боба Денверс Уокера звучал сурово. В России идет война против коммунизма. Советские террористы продолжают творить ужасные зверства в отношении не только немцев, но и своего собственного народа. Под Казанию трусливая шайка так называемых «партизан», прячущихся в лесах, обстреляла ракетами из «Катюши» деревню, жители которой посмели продать германским солдатам немного еды. Камера отъехала от руин, показывая разоренную и сожженную деревню. Иные русские предпочли забыть о том, от чего спасли их немцы. От тайной полиции и принудительного труда сталинского режима. Миллионы согнаны в арктические концентрационные лагеря. На экране появились зернистые кадры лагеря, обнаруженного немцами в 1942 году. Тощие, как скелеты тела, лежащие в глубоком снегу, «Колючая проволока и наблюдательные вышки». Сара отводила глаза от жутких сцен. Голос диктора стал тверже. «Никогда не сомневайтесь в конечной победе Европы над злобным азиатским учением. Германия побила Сталина, побьет и его преемников». В качестве напоминания показали знаменитые снимки пленного Сталина, сделанные после захвата Москвы в октябре 1941 года. Невысокий человечек с густыми усами, ребой с растрепанной седой шевелюрой, хмуро потупил взгляд, хохочущие немецкие солдаты держат его за руки. Позже его публично повесили на Красной площади. На следующих кадрах новые гигантские танки «Тигр-4» с пушками в 18 футов длиной прокладывали себе путь через березовую рощу, охотясь на партизан. Молодые деревья ломались, как спички, а в небе стрекотали геликоптеры. Затем показали запуск ракеты Фау-3. Камера перемещалась вслед за огромным цилиндром, заостренным на одном конце и извергавшим из другого огненный хвост, что уходил в небо, устремляясь к цели на противоположной стороне Уральских гор. Играла бравурная музыка. Затем... Пустили сюжет, как Бивербрук открывает новую современную телевизионную фабрику в Мидленде. Наконец, свет снова погас, и началась, собственно, картина. Грянула музыка, и появился яркий лейбл студии «Техниколор». Когда женщины вышли из кинотеатра, короткий зимний день уже приближался к концу. В магазинах и ресторанах зажигали свет – Огни по краям размывались в тусклой желтоватой дымке. «Туман опускается», — сказала Сара. «В прогнозе погоды говорили, что возможен смог». «На метро доберемся без проблем», — ответила Айрин. «У нас есть время на кофе». Она направилась через улицу, остановившись, чтобы пропустить трезвонящий трамвай. Навстречу им стремительным шагом прошли двое парней в длинных драповых пальто и узких брюках с высоко зачесанными сальными челками. Полицейский в будке неподалеку проводил их неодобрительным взглядом. — Ну разве не чудной у них вид? — сказала Айрин. — Джазовые мальчики! В ее тоне звучало пренебрежение. — Просто юнцы, старающиеся отличаться от прочих. эти пальто зудком Сара рассмеялась. «Американская мода! А это их драка с молодыми фашистами в Вонсворде в прошлом месяце!» — воскликнула Айрин возмущенно. «Ножи и кастеты! Люди сильно пострадали! Я против того, чтобы детей секли розгами, но им это не повредило бы!» Сара улыбнулась про себя. Айрин вечно так сердилась, так негодовала. Но Сара знала, что это лишь слова, а на самом деле у нее доброе сердце. После сюжета про Евгеническую конференцию Сара вспомнила, что пару месяцев тому назад они вот так же выходили из кино и увидели, как подростки мучают монгольского мальчика, внушая ему, что после принятия новых законов его стерилизуют. Заступилась за него никто иная, как Айрин, сторонница Евгеники. Обругала задир и прогнала их прочь. «Даже не знаю, куда мы катимся со всем этим терроризмом», — сказала Айрин. «Ты слышала, что сопротивление устроило взрыв в армейских казармах в Ливерпуле? Что погиб солдат?» «Я знаю. Вероятно, сторонники сопротивления скажут, что они ведут войну». «Война — это убийство и ничего больше!» «Нельзя верить всему, что сообщают про сопротивление. Посмотри, как скрывают то, что случилось в прошлое воскресенье». Они направлялись к британскому уголку. Так стали называться уголки Лайонса после их экспроприации у евреев. Чайный зал, весь в зеркалах и сверкающем хроме, был полон женщин, совершавших походы по магазинам, но сестры нашли свободный столик на двоих и уселись. Когда официантка в аккуратных передничке и чепчике приняла заказ, Айрен огляделась. «Думаю, вскоре пора будет думать о покупках к Рождеству. Никак не решу, что подарить мальчикам. Стив предлагает купить им большой железнодорожный набор Хорнби, но, по-моему, он сам хочет в него поиграть. Няня говорит, что они предпочли бы армию игрушечных солдатиков». «Как там няня?» «Кашель никак не проходит. Не думаю, что от доктора по страховке будет прок. Ты ведь знаешь, какие они». Я договорилась насчет приема у нашего специалиста. Мне страшно, что дети заразятся, и потом представь, как чувствует себя бедная девушка. — Боюсь я Рождества, — сказала Сара, вдруг сникнув. — С тех самых пор, как умер Чарли. Айрин взяла сестру за руку, и ее милая личика исказилась. — Мне жаль, дорогая. Я тут разглагольствую, а... «Я не вправе ожидать, что люди никогда не станут упоминать о детях в моем присутствии». Голубые глаза Айрин светились заботой. «Я понимаю, как это тяжело. Для вас с Дэвидом...» Сара достала из сумочки сигареты и предложила сестре. Затем вдруг, рассердившись, сказала. «Вообще-то, после двух с лишним лет должно было полегчать. И никаких намеков на перемены?» спросила Айрин. Сара покачала головой. «Нет», — она смахнула слезу. «Мне жаль, что в воскресенье Дэвид поругался со Стивом. Временами он бывает не в духе. Пустяки. Мы все были на взводе». Потом он извинился, но не то чтобы от чистого сердца, — со вздохом добавила Сара. «Вы с Дэвидом», — проговорила Айрин, колеблясь. «Вам трудно, оказалось, переживать горе вместе, да?» «Мы были очень близки». Но Дэвид, он стал каким-то непроницаемым. Стоит мне подумать, стоит вспомнить, как у нас все было, когда Чарли был жив. Она посмотрела сестре в глаза. Я подозреваю, что у него интрижка. «О, Господи!» — выдохнула айрин «Ты уверена?» «Нет», — Сара покачала головой. «Но мне так кажется». Официантка принесла серебристый поднос с чаем и печеньем. Айрин налила чай и подала чашку Саре. «С чего ты решила?» — тихо спросила она. «С ним работает женщина, с которой он дружит. Кэрол. Служит в канцелярии Министерства доминионов. Я встречалась с ней пару раз на корпоративах. Внешне ничего особенного, но очень умная, в университете училась». Яркая личность. Сара язвительно хотнула «Боже мой, то же самое говорили про меня!» Она помедлила. «Дэвид работает иногда по выходным, вот уже год с лишним. Сегодня тоже. Говорит, что у них дел не в проворот, и я охотно верю при всех этих сложностях в отношениях с доминионами. А еще бывает, уходит по вечерам, якобы в теннисный клуб, поиграть со своим приятелем Джеффом». У них там есть теперь крытый корт. Утверждает, что это помогает ему отвлечься. Вполне вероятно, так и есть. Лучше, чем побыть дома со мной, надо полагать. Ну его к черту! Воскликнула Сара, снова разозлившись, потом тряхнула головой. Нет, я не это имела в виду. Айрин замялась. С чего ты решила, что он интересуется этой женщиной? Это она интересуется им. «Я поняла, когда мы встречались». Айрин улыбнулась. «Дэвид очень привлекательный мужчина, но ведь прежде он никогда не сбивался с пути истинного, в отличие от Стива». Сара выдохнула облачко дыма. «В прошлый раз ты сказала, что пригрозила уйти от него и забрать мальчиков». «Да, думала, что это его остановит. Ты ведь знаешь, как он любит сыновей. Меня тоже на свой лад». «Сара, ты ведь не думаешь уйти от Дэвида?» «Нет», — Сара покачала головой. «Я люблю его сильнее, чем когда-либо. Я жалкая, правда?» «Нет, конечно». «Но, дорогая, судя по всему, у тебя нет веских поводов подозревать что-либо». Айрин пристально посмотрела на сестру. «Или есть». В прошлый раз Стива выдал запах чужих духов на воротнике. Пару недель назад... Когда начало холодать, Дэвид попросил меня отдать в чистку его зимнее пальто. Я проверила карманы, как обычно, он частенько забывает в них платки, и нашла использованный билет на один из обеденных концертов, что устраивают в церквях возле Уайт-хола. На оборотной стороне было имя, ее имя, Кэрл Беннет. Должно быть, она заказывала места. «Может, они ходили целой группой?» у него не спрашивала. Нет, Сара покачала головой и негромко добавила. Я трусиха. Никакая ты не трусиха, решительно возразила Айрин. Концерт был в субботу. Нет, посреди недели. Сара тяжело вздохнула. А в прошлый четверг вечером, когда Дэвид якобы отправился играть в теннис, я позвонила в клуб, чтобы проверить, там ли он. Шпионила за мужем, надо понимать. Так вот, Его там не было. «О, милая!» — промолвила Айрин. «Что ты намерена предпринять? Обвинить его?» «Мне иногда кажется, что так и надо поступить. Но знаешь...» Сара взяла с тарелки недоеденное печенье. «Я боюсь, что если опасение подтвердится, это будет означать конец для нас. А если я ошибаюсь, ссора еще сильнее отдалит нас друг от друга. Как видишь...» «Я действительно трусиха!» Она нахмурилась. «Но я уже на пределе. Я думаю и думаю об этом, пока торчу одна весь день в своем проклятом доме. Не подумывала вернуться к преподаванию». «Замужних не берут», — Сара вздохнула. «Ну, у меня хотя бы есть благотворительная работа. Комитет по игрушкам для детей безработных начинает заседать со следующей недели. Можно будет выходить из дому». Но переживать мне это не помешает. «Дорогая, ты не должна позволять подозрениям разъедать тебя. Поверь, это самое худшее». «Я продолжу следить за ним. и обязательно скажу что-нибудь, но только тогда, когда буду уверена». Сара с мольбой посмотрела на сестру. «Я готова рискнуть чем угодно». Когда они вышли из уголка, уже стемнело. В воздухе висел легкий туман. Покрытые влагой трамвайные рельсы поблескивали в свете уличных фонарей. Сёстры обнялись и расстались. Сара пошла к станции метро. Если поезда не подведут, она успеет приготовить ужин к половине восьмого, когда должен вернуться Дэвид. На улицах было еще людно, прохожие кутались в пальто. Мужчины носили на голове котелки, шапки и хомбурги, Женщины, шарфы или шляпы в виде блюдца с перьями. Модные в этом году. Рядом со входом на станцию метро Лестер-сквер рабочие соскребали нарисованную звездкой букву «Ви», одну из эмблем сопротивления. «Ви» значит «победа». Кто-то нарисовал ее тайком в течение ночи. Когда Сара приехала, в доме было холодно. В маленькой прихожей были стойка-вешалка и массивный стол — где стояли телефонный аппарат и большая цветная ваза эпохи регенства, некогда принадлежавшая матери Дэвида. Чтобы с вазой ничего не случилось, им пришлось убрать ее, когда Чарли начал ходить. Сара, ставшая взрослой между двумя войнами, думала о себе как о независимой женщине, учительнице. Перед встречей с Дэвидом в свои 23 она начала переживать, что останется старой девой. Не потому, что мужчины находили ее непривлекательной, а потому, что ей они казались тупыми. Во время войны 1939-1940 годов ей казалось, что из-за ухода мужчин на фронт женщины станут еще более независимыми. Но потом все вернулось на круги своя. Теперь власти поощряли жен сидеть дома. Пусть работают мужья. Айрин считалась в семье красавицей, Но и Сару с ее голубыми глазами, аккуратным прямым носиком и квадратным подбородком, придававшим лицу волевое выражение, никто не называл бы «дурнушкой». Она ни разу не влюблялась, пока в 1942 году не встретилась с Дэвидом на танцах в теннисном клубе. Он вскружил ей голову, как выражаются в любовных романах. Год спустя она была уже замужем, а позже уехала с ним в двухлетнюю командировку в Новую Зеландию. А по возвращении обнаружила, что беременна Чарли. Иногда Сара скучала по работе, но любила своего малыша и уже планировала появление следующих. Чарли рос сообразительным, живым мальчуганом, быстро научился ходить и все схватывал на лету. От Сары он унаследовал светлые волосы и черты лица, но по временам делался серьезным и торжественным. Такое она подмечала иногда у мужа. Впрочем, с сыном Дэвид вел себя игриво, как-то по-детски, отчего у Сары сжималось сердце. Он старался приходить с работы пораньше. Сара с Дэвидом, держась за руки, сидели и смотрели, как Чарли играет перед ними на полу. Лестница в доме была крутой, и они установили на верхней площадке детские ворота — Хотя непоседливый малыш, чувствуя ограничение свободы, возмущенно ревел. Как-то раз, когда ему почти исполнилось три, Сара пошла наверх, в спальню, накраситься перед походом за покупками. Она взяла с собой Чарли и закрыла воротся на щеколду. На улице шел снег, деревья в маленьком садике и кустарник на аллейке были все в белом. И Чарли страсть как хотелось выбраться наружу. Он вышел из спальни в холл и крикнул. «Мамочка, я хочу увидеть снег!» «Минутку, потерпи золотца!» Послышались несколько негромких ударов, тоненький вопль и звук падения. Затем наступила тишина. Такая внезапная и абсолютная, что Сара услышала, как кровь шумит у нее в ушах». Секунду она сидела, окаменев, потом заорала «Чарли!» и выскочила в холл. Воротца на площадке были заперты, но когда она посмотрела вниз, то увидела, как Чарли лежит у подножья лестницы, разбросав руки и ноги. Буквально пару дней назад они с Дэвидом говорили о том, что сынишка подрос и нужно следить, чтобы он не перелез через преграду. Сара ринулась вниз, все еще храня надежду вопреки рассудку. Но еще не добежав до конца лестницы, по неподвижности глаз и неестественному наклону головы, поняла, что сын мертв, у него сломана шея. Подхватив маленькое тельце, она прижала его к себе. Оно было еще теплым, и Сара обнимала его в безумной убежденности, что если ей удастся согревать малыша своим теплом, не дав ему остыть, «Мальчик может вернуться к жизни». Позднее она все-таки позвонила по телефону экстренной помощи, а Дэвида отпустили с работы домой. Она объяснила, почему держала сына так долго, и Дэвид все понял. Сара встряхнулась, сняла пальто и включила центральное отопление. Потом разожгла камин, пошла на кухню, щелкнула выключателем радио, и тишину нарушила веселая танцевальная музыка легкой программы. Она принялась готовить ужин. Несмотря на сказанное в беседе с Айрин, Сара понимала, что не способна справиться с этим, пока не в состоянии пойти на ссору с Дэвидом.